Глава восьмая «Светлого дня, Ханна!» — поприветствовала девушку, как можно доброжелательнее улыбнувшись. «У тебя очень уютно. Это ты связала?» «Леди Ханна не говорит!» — раздалось справа, и вскоре из-за ширмы появилась старушка, сухонькая, маленькая, с таким же темным взглядом, что и у девушки. «Я знаю, но слышит?» Произнесла и, кивнув на шкаф со свитками, добавила. «И умеет читать?» «Госпожу учили!» Вновь коротко ответила старушка, встав рядом со своей подопечной. «Хорошо, я Алиат, новые глава рода Исхейма. Мы знаем, кто ты, но не уйдем из башни!» Прервала меня старушка, вызывающая на меня, посмотрев. «Она принадлежит моей госпоже!» «Гунар Великий подарил ее, и ты не сможешь нас выгнать». «Хм, и не собиралась?» Намика торопила от рьяного нападения в мою сторону, но все же решила не реагировать на явное неуважение ко мне, хотя была вправе наказать хамоватую старушку. Растянув губы в ласковые улыбки, я продолжила. «Я пришла познакомиться и сказать, что Ханна может не прятаться в башне, и если пожелает побеседовать, я буду рада ее увидеть». «Ханна не разговаривает», — упрямо повторила нянька или надзирательница. «У меня уже появились сомнения насчет вредной бабульки». «Но твоя госпожа», — произнесла, сделав ударение на последнем слове, — «умеет читать и писать». «А значит, мы сможем поговорить и познакомиться поближе. Бергит, поставь пироги и чайник. Это гостиниц». Не договорила, заметив смущенную улыбку девушки. Она торопливо засунула руку в карман своего платья и, достав небольшую дощечку и мел, быстро написала. «Спасибо». «Пожалуйста, Ханна». Снова улыбнулась, как можно мягче, чуть помедлив добавила. «Мне пора. Рот Исхеем сейчас переживает не лучшие времена. И надо срочно решить вопрос с пропитанием и безопасностью. Если у тебя есть предложения, я буду рада их услышать». «Камни. Подвал», — написала девушка, смущенно улыбнувшись. «Вывороченные камни видела. В ямах пусто» ответила, не понимая, что хотела мне сказать Ханна, но та, мотнув головой, торопливо стерла надпись крупными буквами, написала камни. Посмотреть камни? уточнила. Но Ханна снова замотала головой. Пришлось перечислять. Вынести из подвала, положить на место, да? Хм, ладно. Догадавшись, что хочет девушка. Я невольно залюбовалась удивительно теплой улыбкой и ясным добрым взглядом, которые тут же озарили лицо Ханны. «Хорошо, вернем их на место», — пообещала, не особо понимая, что в них такого, в этих булыжниках. На вид они казались совершенно обычными, но в любом случае с ними нужно было что-то делать, иначе в подвале не пройти. А там находятся бочки из под вина, которые рано или поздно нам потребуются. Пусть в этом году все виноградники в горах сожгли и новые вырастет еще не скоро, но оставлять гнить емкости тоже не дело. Значит, ты дозволяешь Ханне по замку ходить? Требовательно спросила бабулька, вперевшись в меня пронзительным взглядом. Конечно, заверила грозную старушку кивком и улыбкой попрощавшись с обеими и направилась к двери, на ходу проговорив. Была рада знакомству. Спускаться — это не подниматься, так что я и Бергет почти не запыхались и благополучно оказались на первом этаже. Хотя, как сказать, по отношению к замку мы сюда пришли из подвала. Не останавливаясь ни на секунду, пересекли смрадный мрачный коридор и, наконец, вышли на территорию слуг. «Говорил вам, госпожа, странная девица, и чего ей дались эти камни?» — проворчал Виллум, шустро обгоняя нас с Бергет. «Ну, допустим, камни надо и правда положить на место. Там винный погреб, и не ровен час кто-нибудь из слуг ноги сломает или голову разобьет, когда отправится за обочонками. Кроме Гуннара, да его преданного слуги, никому хода туда не было, пояснил мужчина, а вина там уж, почитай лет десять не было. А виноградники, их же в этом году только сожгли. Выродился давно, равнодушно пожал плечами лекарь, направляясь к себе в комнату. А на что гуннар замок содержал, со слугами рассчитывался, одевался, ел, в конце концов, «Не на собранный жителей налог». «Леди Лиад, вы осмотритесь. Замок ремонтировать давно надо. Слуг осталось немного, да и те жили на довольстве. Одеваться? А чего мужчине наряжаться? Да и битва была не до нарядов и праздников. Ваши одежды тоже старье. Я видел дам, тех, что с его величеством здесь останавливались». «Их наряды не чита вашим!» «Замечательно!» – сердито буркнула, невольно вспомнив о дурацких утках, едва не взвыла, и, чтобы окончательно не озвереть, поспешила укрыться в своих покоях, чтобы там, ругаясь себе под нос, подумать, как буду выпутываться из этого кошмара. Но, вспомнив о Ханне, резко притормозила у подножия лестницы и распорядилась. «Бергет, пригласи, пожалуйста, ко мне Арена». «Хорошо, госпожа». Впервые за долгое время проговорила девушка, как по мне, та еще молчунья, и поспешила к неприметной двери, ведущей в небольшую казарму. Ее я осмотрела совсем недавно, и у меня тоже был ряд предложений по изменению этого убогого помещения. Но все упиралось в деньги и свободные руки. Добравшись до своей комнаты, я ненадолго замерла на пороге. Сейчас, после увиденной башни, я убедилась, что покои мои мрачные, и об уюте не могло быть и речи. Темные каменные стены, закопченный камин, массивная мебель и затертые покрывалы. Ничего, и сюда доберусь, главное — чисто и тепло. Подбодрила сама себя и решительно направилась к столу. Едва я успела разместиться в кресле, как в дверь постучали. И после дозволения войти в покое вошел Арен в сопровождении Бергит. «Звали Леди Лиад?» «Да, Арен. Надо в подвале положить на место камни. Нужны крепкие парни. Есть у тебя такие?» «Есть, госпожа, но...» Замялся мужчина и, взглянув на меня из-под лобья, невнятно проговорил. Темное это место! Никто оттуда живым не выходил. Я и Бергет вышли. То, женщины, а мужчины исчезают, заупрямился капитан замковой стражи, заставив меня усомниться в своем выборе я была уверена что переубедить суеверного судя по поджатым губам и неуступчивому взгляду мужчину мне не удастся поэтому предложила можем проводить и покараулить воинов пока они камни не вернут на свои места э, -э, -э, -э" растерялся арен зависнув на несколько минут и не найдя подходящего аргумента но все же проговорил соберу людей «Хорошо. Сегодня уже поздно. Завтра с утра». «Да, госпожа», — почтительно склонил голову мужчина, тотчас ретировавшись, стоило услышать, что может идти. «Бергет, что за суеверие? Ты ничего не рассказывала?» — спросила, как только мы остались вдвоем. «Слухи-то не были отмахнулась девушка, устраиваясь на сундуке, и принялась перетирать в ступке очередные семена незнакомых мне трав. По деревням ходит разговор, будто главы родов призывают раз в год к себе мужчин и уводят в подземелье, а после оттуда не возвращаются. «Почему раз в год? И что, время как раз подошло?» «Нет, весной обычно», — хихикнула девушка. «Да только думаю я, что в день святой Дормы налог надо главе отдавать, а им нечем, вот и прячутся по лесам». А люди выдумали себе сказку и детей пугают. «Бергет, так ты не местная?» проговорила, заметив легкое пренебрежение к местным жителям. «Учитель с собой позвал меня и брата. Мы из земель рода Эйвенсов. Они ближе к королю, и там люди другие». «А здесь, в горах, дремучие совсем». «Ясно. А зачем поехала?» Виллум заметил во мне дар лекарский и обещал научить всему. А лекари всегда в достатке жили. Кто ж знал, что на чужбине я брата лишусь. Возвращаться уже некуда. Дом продали, а родных, кроме Сорена, у меня никого и не было». «Прости, что невольно своими расспросами заставила вспомнить о горе». «Ничего, госпожа», – печально вздохнула девушка, продолжив свою работу. «Я тоже погрузилась в свою, перечитывая записи и составляя список, во что пока не стоит ввязываться, на чем можно попробовать заработать, из чего начать делать запас».